Глава восьмая. Она не любила Петербург. Лиза была там всего однажды, в начале прошлого лета, когда папа возил ее к какому-то доктору. И северная столица не понравилась ей с первого взгляда. Да, она была красива, куда красивее их маленького городка, в котором из достопримечательностей всего-то памятник морякам Черноморцам на центральной городской площади, размером с два платка, да уже несколько лет стоявший закрытым музей в котором Лиза никогда не бывала. Петербург же поражал обилием памятников, соборов, размахом площадей, широтой улиц. Один только Невский проспект чего стоит, а Дворцовая площадь. Лиза, когда увидела ее в первый раз, даже подумала, что их городок почти целиком мог бы уместиться на этой площади. И все же Питер Лизе не понравился. Во-первых, поездка — была устроена не для отдыха и развлечения, и на прогулку по городу они смогли выделить лишь полдня. Лизу возили к профессору, который должен был тогда установить причину, почему она не разговаривает, и назначить лечение. Профессор ничего нового, отличного от уже слышанного отцом Лизы от других докторов не сказал. Лечение не назначил, сообщив, что Лизина немота — это результат сильнейшей психологической травмы и что вылечить девочку могут время, положительные эмоции и забота. Видимо, папа так уповал на то, что профессор выпишет какое-нибудь чудодейственное средство, которое разговорит его дочь в три дня, что, услышав такой вердикт, заметно разозлился. Он не повеселел, даже когда оставшаяся до самолета полдня прогуливался с дочерью по городу. Лиза тоже находилась в подавленном состоянии и потому что чувствовала себя виноватой, не оправдав надежд отца, и потому что ясно понимала, о чем думает папочка. А думал он о том, что ему пришлось ради этой поездки оставить работу на целых два дня, а результата не получено. Папочка любил результат даже больше, чем саму работу. Петербург не понравился девочке еще и потому, что встретил их тогда не солнцем, а моросящим дождем, холодом и ветром. И Лизе сразу подумалось, что город этот надменен, холоден, чопорен, как английская леди из высшего общества. Еще он был не богат на краски, так Лизе показалось, потому что сквозь моросящий дождь все виделось серым, тогда как ее родной городок был таким ярким, словно раскрашенным акварелью во все цвета палитры. В те два дня она ощущала только грусть и тоску. Ей хотелось домой и даже не радовало общество обычно вечно занятого папочки. И вот в этот город она должна была теперь вернуться, вместо обещавшей много положительных эмоций, поездки в Москву к Лиза паковала чемодан в своей комнате с такой обреченностью, будто ее отправляли в ссылку. Украдкой она вытирала слезы обиды на отца, мысленно роптала на несправедливость судьбы. Она ведь так долго ждала этих каникул, строила на них такие блестящие планы. И вот все поменялось в один момент, и не в лучшую сторону. Лиза отправлялась в поездку в знакомой компании, с тетей Таей, маминой подругой, и ее двумя сыновьями, Сашкой и Виталькой. Парни были старше Лизы на четыре и на два года. У них были свои мужские и взрослые интересы, хотя с Лизой они приятельствовали. Но все равно общество мальчишек не такое веселое. С Ингой девочке было бы куда лучше. У папы возникли какие-то большие проблемы на работе, поэтому он отменил поездку в Москву. А как же Инга ужаснулась тогда Лиза, потому что знала, что у ее старшей подруги на днях должен быть день рождения. «Понимаешь, дочь», — начал папа, присаживаясь перед ней на корточки и заглядывая прямо в глаза, так, как она не любила. Он рассказал, что у него на работе возникли очень большие сложности, и что если он уедет в этот трудный момент, тогда много людей могут остаться вообще без работы. Папа объяснять не умел, разговаривал он с ней как со взрослой, но при этом пытался некоторые вещи преподносить как ребенку, преуменьшая и смягчая там, где не было необходимости. Но самое сложное излагал прямо, теми словами, какими привык разговаривать со своими сотрудниками и партнерами. Лизе не все бывало ясно, но в этот раз она поняла. «Ну а как же Инга?» — все же пыталась она добиться прямого ответа на вопрос, от которого отец уходил. «Она... А что она? Инга поймет», — сказал отец, но в его голосе просквозила такая неуверенность, что Лиза сразу поняла, что Инга рассердится и обидится и девочке на душе стало сразу очень и очень грустно, до слез. «Не плачь, ребенок!» — неловко попытался утешить ее отец, заметив, что дочкины черные глаза влажно заблестели. «У тебя будут каникулы!» «Я полечу в Москву!» — обрадованно закричала Лиза, и слезы ее мгновенно высохли. «Нет!» — после паузы ответил отец. «Ты полетишь в Питер!» Лиза не разговаривала с ним весь вечер. Поначалу папочка пытался загладить вину. Заискивал, сыпал какими-то обещаниями, уговаривал. Но напрасно. Лиза твердо держала оборону, как стойкий оловянный солдатик. Под конец папа рассердился от бессилия и от чувства вины. Но Лиза его так и не простила. В поездку она собиралась. А что оставалось делать? Хотя и предпочла бы остаться дома. Но Нина Павловна, знавшая об их с отцом намечавшейся поездке в столицу, тоже распланировала уже свой давно ожидаемый двухнедельный отпуск. Собралась она к дочери навестить внука. Алексей Чернов, и без того чувствовавший себя кругом виноватым, перед Ингой, перед дочерью, посчитал, что хоть уж своей верной домработнице не вправе ломать планы, и поэтому отпустил ее на 10 дней. А дочь навязал Таисии, бывшей подруге жены. И Лизе ничего не оставалось, как паковать чемодан. Предполагалось, что они остановятся на 10 дней у какой-то родственницы, то ли двоюродной сестры тети Таи, то ли племянницы. В планах были экскурсии. Но Лиза также подслушала, как по телефону папочка просил тетю Таю свозить Лизу к доктору-профессору, проконсультироваться насчет того, что происходит с девочкой. Последний случай с обмороком в школе очень обеспокоил отца. И последние перед каникулами дни девочка не посещала занятия. Перспектива вновь увидеть питерского профессора Лизу не обрадовала. Пусть тот доктор, очень похожий на профессора Преображенского из фильма «Собачье сердце» и был приятен. Лиза упаковала в чемодан новенькую матроску и тяжело вздохнула. Специально для поездки в столицу Кинге она, как истинная женщина, обновила гардероб. Через отца попросила тетю Таю провести ее по магазинам и выбрать наряды. У тети Таи был хороший вкус, и гардероб Лизы пополнился двумя модными платьями, одно из которых она хотела надеть на день рождения Инги. Во втором собиралась в театр, так как старшая подруга пообещала купить билеты на детский спектакль. Среди нарядов была и курточка-матроска с брючками. Этот костюм Лиза положила в чемодан, а платье решила оставить. Решив, что она, так как не предвиделось торжественных мероприятий, обойдется обычными джинсами и свитерами. Из прошлой поездки в Питер ей хорошо запомнился сырой холод, который пробирал до самых костей. Если так было холодно в начале лета, то как же там сейчас, в конце марта? В чемодане еще оставалось место, несмотря на то, что помимо одежды и обуви, Лиза упаковала и любимого плюшевого медведя, и пару книг, и альбом для рисования с карандашами. И все же что-то она забыла. Лиза внимательно перебирала в памяти все, что успела убрать в чемодан. И громко ахнула. Косметичка. Ну, конечно, она собиралась взять с собой косметичку, совсем как взрослая. Конечно, косметика была специальная, детская, и состояла из туалетной воды с фруктовым запахом жевательной резинки, бальзама для губ, детского крема, блесток и шампуня. Но все же это была косметичка, совсем как у взрослой барышни, подарок папы. Лиза засуетилась в поисках драгоценности — розовой сумочки с косметическими принадлежностями, но не нашла. Остановившись посреди комнаты, она смешно наморщила нос, стараясь вспомнить, куда она спрятала свою сокровищницу. И хлопнула себя ладошкой по лбу. Ну, конечно же. Пару дней назад она тайком от папы прошмыгнула в спальню мамы, преследуя две цели. Во-первых, зеркало в спальне было гораздо больше того, что в Лизиной ванной. В маминой комнате стоял большой трельяж с тремя зеркальными дверками, и можно было видеть в нем не только себя анфас, но и в профиль с двух сторон. И сзади нужно только поиграть с творками, ловя свое отражение. Лиза собиралась сделать новую прическу. Она тогда еще не знала, что поездка на день рождения Кинги отменится. Попробовала нанести на веки блестки, и тайком от папы поискать в маминой косметичке еще что-нибудь, что она могла бы взять с собой. Почему тайком от папы? Лизе не запрещалось ходить в мамину спальню. Напротив, когда ей хотелось побыть одной, когда ей было грустно или, наоборот, радостно, она бежала в ту комнату делиться эмоциями, как она это по-взрослому называла. Но папе вряд ли понравилось бы, если бы он заметил, что дочь роется в маминых вещах. Во-первых, он считал, что Лизе еще нельзя пользоваться взрослой косметикой. Во-вторых, не любил, когда нарушался порядок вещей, оставленных так его женой. Эта комната все еще служила неким храмом памяти. И хотя прошло уже два года, со дня смерти мамы, на трюмо лежали тюбики с кремом и помадами, так, как их оставила хозяйка. В тот день, когда Лиза вертелась перед зеркалом, то так, то сяк, подбирая длинные курчавые волосы, Ее спугнули шаги отца. Девочка, дабы избегнуть лишних вопросов, сбежала из комнаты, забыв на трюмо свою косметичку. Сейчас она, конечно, поняла, что оставила улику. Не страшно, конечно, но забрать сокровищницу нужно. Лиза вышла из детской, пересекла узкий коридор и скрылась за дверью комнаты напротив. А вот и косметичка, Hello Кити! лежит себе, забытая там, где Лиза ее и оставила. Девочка радостно бросилась к ней, но уже протянув руку для того, чтобы взять сокровищницу, замерла. Рядом с розовой сумочкой лежали мужские часы. Папины, те, которые недавно сломались, которые ему подарила Инга. Значит, папа был в этой комнате уже после того, как Лиза ее покинула. И, конечно, видел забытую дочерью косметичку, но ничего не сказал. И нарочно или случайно оставил здесь часы. Лиза протянула руку уже не к косметичке, а к часам. Но в тот момент, когда она коснулась прохладного стекла циферблата, по ее телу будто прошел электрический разряд. Девочка вздрогнула и закричала. Но руку от часов не отдернула, напротив сгребла их в кулак, помимо своей воли, будто ведомая какой-то силой. И только пальцы ее крепко сжали часы, как в голове вспышкой мелькнул образ незнакомого мужчины. На мгновение и тут же поблек. Лиза не успела его ни рассмотреть, ни запомнить. Лишь увидела, что мужчина носил гладко зачесанные назад волосы непонятного оттенка. Да еще зубы, которые он оскалил в неприятной улыбке, были желтые, прокуренные. Еще одна вспышка, и Лиза уже видела молодую женщину. С длинными, белокурыми, как у Лизиной куклы Барби, локонами, с чуть вздернутой капризной верхней губой, приоткрывающей зубы и тонким острым носиком. Девушка была моложе Инги, красивая и, наверное, хорошая, но Лизе она почему-то не понравилась. Более того, девочка вдруг почувствовала, как ее обдало жаром. Она ощутила исходящую от этой красавицы опасность. Лучше рассмотреть незнакомку не удалось. Это видение исчезло так же быстро, как и первое. Лиза наконец-то смогла разжать пальцы. Часы выпали из руки на пол, но не разбились, так как удар смягчил прикроватный коврик. Лиза присела на мамину кровать, прямо на аккуратно постеленное покрывало и, обхватив ладошками голову, часто-часто задышала. Это происшествие лишило ее сил, девочку даже подташнивало. Створки трюмо раздваивались перед глазами, и Лиза, дабы не страдать от головокружения, прикрыла глаза. И в этом мгновение услышала быстрые шаги. Отец, похоже, спешил на крики своей дочери. — Лиза! Лиза, ты где? — Я здесь, папочка, — слабо пробормотала она. — Что ты здесь делаешь? Почему еще не в кровати? Что с тобой? Ворох вопросов, который вызвал еще большее головокружение, Лиза помотала головой и, кивнув себе под ноги, сказала. — Я забыла тут свою косметичку. Незаметно от отца она сунула в розовую сумочку часы на память об отце и Инге, которых ей будет очень не хватать в Петербурге. «Пойдем в кровать. Ты как себя чувствуешь? Может вызвать доктора?» Лиза отрицательно покачала головой, но отца послушала и дала увести себя в детскую. «Ты не бог», — повторила она себе в который раз. «Она не бог». Но слезы текли из глаз и текли, несмотря на эту повторяемую в тысячный, миллионный раз мантру. Не уберегла, не спасла, допустила, потеряла. Набор слов, чудовищный смысл которых был тяжелее могильной плиты, навсегда скрывшей хрупкое тело маленькой, талантливой девочки Леки. На памятнике стояли даты, разница между которыми не достигла и 26 лет, и значилось полное имя, чужое, непривычное, казавшееся громоздким, из-за того, что Инга привыкла к короткому псевдониму. И от того, что на памятнике указали не псевдоним, а имя и фамилию, создавалась иллюзия, что под этой плитой лежит незнакомая до всех интимных уголков Лёка, а какая-то другая, чужая девушка. Только с фотографии улыбалась личика Лёки. На похороны Инга ездила одна, хоть брат с невесткой и вызвались ее сопроводить. Но нет, Инге хотелось попрощаться с подругой в одиночестве, без компании своих родственников. Как прошла церемония, она и не поняла. Не запомнила, не увидела. Стояла в сторонке и, как заклятие, повторяла слова с чудовищным смыслом. Не уберегла, не спасла, допустила, потеряла. Кто и почему убил Леку? Сейчас ей уже не было так важно, какой бы кощунственно равнодушной ни казалась эта мысль. «Ты не бог!» Так гасила она свою жажду мщения. «Не бог! Не бог!» Остаток дня она провела дома в темноте, не зажигая света, приспустив шторы. Лежала на диване и, впиваясь зубами в костяшки пальцев, глухо выла. Уснула она там же, на диване, закусив большой палец правой руки, словно младенец, у которого отобрали пустышку. Когда она, проспав энное количество часов, открыла глаза, то не сразу поняла, какое сейчас время суток из-за приспущенных штор. Жажда мщения за эти часы превратилась в огненный шар, который калил изнутри, толкал к безумию. Инга бросилась в кабинет и, вытащив колоду карт, Достала одну наугад. «Найдут ли убийцу?» «Ответ можно трактовать как положительный». «Покарают его?» «Ответ тот же». «Убедилась?» — сказала она себе и повторила вчерашнюю мантру. «Ты не бог». До следующей ночи она слонялась по квартире со все так же опущенными шторами, неприбранная, неумытая, голодная, пассивная, но уже не плакала и это было первым достижением. Вечером она включила телевизор, надеясь отвлечься от страшных мыслей, которые к ночи проснулись и будто волки при виде жертвы уже пощелкивали хищно зубами. С черта с два! Но Инга сразу же наткнулась на передачу, которая вновь зацепила ее эмоции с жестокой беспощадностью. С экрана вещал молодой человек, который показался Инге знакомым. Но только после того, как ведущий назвал его имя Степан, она вспомнила, что этот парень — бывший гитарист из Лёкиной группы, с которым она однажды, не так давно, встретилась в кафе. Гитарист скорбно вещал о великой утрате, постигшей их группу. И обнадеживал поклонников тем, что группа и дальше будет существовать, несмотря на то, что осталось вначале без директора, а потом и без солистки. Мы находимся в стадии переговоров, «Будет подписан новый контракт», — долетали, не цепляя сознание, фразы из разговора. И Инга морщилась, не успели Лёку похоронить, а они, её музыканты, уже о выгоде думают. Наверняка сыграют на гибели солистки и запустят дополнительный тираж дисков. Ведь всем же известно, что лучшего пиара, чем трагедия, пока ещё не придумали. Новый диск откроет песня, посвященная её памяти. Уже и песню новую успели сочинить. Инга вскочила с дивана с тем, чтобы выключить телевизор. Но остановилась, потому что услышанное шло вразрез с ее домыслами. Она была первой вокалисткой и тоже трагически погибла. — Позвольте, какая еще первая вокалистка? Вторая вокалистка. Лёка была единственной. Диск будет носить ее имя — Анастасия. Инга выключила телевизор и нервно зашагала по комнате. Ее распирало от негодования. Кощунственно! Кощунственно! Причем здесь какая-то Анастасия? Она закусила нижнюю губу и помотала головой, словно пытаясь прогнать нежелательные мысли. «Поздно уже!» — сожалеть об этом. Осадил ее внутренний голос, занявший позицию адвоката, тогда как сама Инга выступала прокурором. Ты сделала все, что могла. Остальное уже не от тебя зависело. Да, но я ошиблась. Ошиблась. Ты не бог, безжалостно напомнил внутренний голос. И не сыщик, строго добавил он, вновь шевельнувшийся жажде мщения. Алексей Чернов сидел за столом в своем домашнем кабинете и, рассеянно смоля, уже третью по счету сигарету, неаккуратно стряхивал пепел мимо пепельницы. Пепельница не вписывалась в антураж кабинета с антикварным столом из темной древесины и из такого же материала шкафом, с дорогими письменными принадлежностями. Алексей питал слабость канцелярии и покупал как ребенок игрушки, ручки, блокнотики, ластики, линейки в больших количествах, но обязательно дорогие. Явно дешевая, пластмассовая, выполненная в виде спасательного круга, с написанным по его окружности названием городка. Но бесценная уже потому, что ему ее подарила дочь. Обычно щепетильно относящийся к порядку в своем кабинете и следящий за тем, чтобы столешница была до блеска отполирована, сейчас Алексей, казалось, был абсолютно безразличен к тому, что пепел может повредить лак на поверхности стола. Перед ним лежал раскрытый журнал, и он, уже выучив заметку почти наизусть, все не мог найти в себе силы отвести взгляд от заголовка и фотографий. Сейчас ему вспоминалось лето, завязывающееся с Ингой отношения. Тот момент, когда робкие ростки их любви только-только начинали проклевываться на неплодородной, как им казалось обоим, почве. Он хотел остановиться в воспоминаниях лишь на этом моменте, не идти дальше. Но тот счастливый эпизод вытеснялся другим. Неприятным, о котором оба они постарались забыть. Тогда Алексею подложили глянцевый журнал, в котором он увидел фотографию девушки, в которой уже успел влюбиться, в обществе другой девушки. И ничего бы страшного в этом не было, если бы не провокационные пояснения к снимкам, намекающие на отнюдь недружеские отношения между девушками. Как он тогда разозлился на ингу, посчитал, будто она его обманула, предала, Посмеялась над ним. К этим воспоминаниям его толкала заметка, прочитанная утром в журнале. Только в этот раз он, в отличие от прошлого, сам купил журнал. Увидел заголовок на обложке. С фотографии на него смотрело улыбающееся лицо молодой девушки. симпатичное, с нежными веснушками на тонком носу, которые не замаскировал даже грим. С большими, как у инопланетянки, зелеными глазами и высокими скулами узнаваемое лицо, растиражированное СМИ. А заголовок заметки, которую и сопровождали фотографии, гласил, что знаменитую певицу нашли два дня назад после концерта, задушенной в гримёрке. Но и не это было главным, что заставило Алексея рассеянно курить сигарету за сигаретой и большими глотками пить из стремительно пустевшего бокала коньяк. А то, что в заметке упоминалось также имя Инги, выставленный причем не в лучшем свете. В частности, вновь вытащили на свет историю о былой связи между девушками. Отыгрались здесь на полную катушку, и больше всех досталось Инге. Потом ясно намекали на то, что в загадочном убийстве певицы может быть замешана она. Нашлись свидетели того, как Инга ушла за кулисы после концерта вместе с Лёкой, пробыла там какое-то время, а потом певицу и нашли задушенной. Алексей со стуком поставил пустой стакан на стол и, решившись, сгреб журнал и швырнул его себе за спину. Сволочи! Дряни! Процедил он в адрес журналистов и сжал кулаки. Ему надо позвонить Инге, но он почему-то медлил, без особых на то причин. Понимал, что она сейчас находится в плачевном состоянии из-за гибели бывшей подруги. В этом месте Алексей брезгливо поморщился. Он все еще никак не мог примириться с тем, что у его любимой был опыт однополых отношений. и Из-за ушата грязи, выплеснутой на нее в прессе. Это он еще в интернет не выходил. и Из-за выдвинутых в ее адрес обвинений. Но не мог заставить себя взять мобильный и набрать знакомый номер. Будто что-то не давало ему это сделать. А время утекало, как тающая весной сосулька. И каждая минута промедления играла не в его пользу. Алексей косился на лежащий перед ним мобильный, но не касался его. Ведь по большому счету, как любящий мужчина, переживающий за свою девушку, он должен был не только обрывать ее телефон, а уже мчаться по направлению к аэропорту, чтобы успеть на ближайший самолет в Москву. А вместо этого он сидел, топя себя в рефлексии, И гонял в памяти воспоминания о том досадном летнем эпизоде с подкинутым журналом. И представлял себе подробности отношений Инги и Лёки. Никогда, до этого момента никогда он не думал об этом. И даже не потому, что старательно избегал подобных мыслей. Просто ему вообще не приходило в голову думать об этом. Что же на него сейчас нашло? Он плеснул в бокал еще одну щедрую порцию коньяка и дотянулся до телефона. Подкинул мобильник на ладони и вновь положил на стол. Инга обязательно спросит, когда он прилетит, имея в виду обрушившиеся на нее проблемы. А он не знает, как сказать ей, что вообще не сможет прилететь, даже к ней на день рождения, который совсем скоро. Обстоятельства. Черт возьми, обстоятельства. В его бизнесе вдруг что-то пошло в разнос. «Убытки за убытками». За пару дней его бизнес вдруг затрещал по швам. Не смертельно еще, конечно, но урон уже был нанесен серьезный. Плюс к этому арестовали одну из рыболовных шхун, выявив какие-то там нарушения. Серьезная проверка грозила и остальным. Ему сейчас никак, совсем никак нельзя было отлучаться из города. И следовало разгребать лопатой эти кучи дерьма. Потому что если что-то пойдет не так, многие его люди останутся без работы. И стало быть, многие семьи без дохода. Семьи, которые живут за счет того, что зарабатывают отцы рыболовы. И в этих семьях немало ребятишек, которых нужно поднимать. Бросить сейчас своих рабочих и лететь в Москву утешать подругу он никак не мог. Чувствуя себя под лицом, Алексей обхватил ручищами бритую голову и тихонько застонал, как от боли. Дилемма. Переживаний добавляла и дочь, с которой вдруг стало происходить что-то странное эти ее обмороки, крики, конвульсии. Нужно было бы сказать об этом Инге, но он и это замалчивал. Это вторая причина, почему он до сих пор не набрал номер девушки. Инга обязательно спросит Ализе, и ему придется признаться, потому что врать он не умеет. И все же он наконец решился, и, сделав еще один большой глоток коньяка, набрал номер. «Да, Алексей», — ответила она почти сразу, видимо, ждала от него звонка. Голос у нее был потухший, и Чернов испытал двойственное чувство. С одной стороны, пожалел о том, что не позвонил Инге раньше, с другой, ему вдруг стало так тоскливо от услышанных интонаций, что захотелось немедленно повесить трубку. Как было бы здорово просто болтать, как раньше, шептать нежности, делиться подробностями прошедшего дня, желать друг другу спокойной ночи, тридцать раз прощаться и вновь цепляться за какой-нибудь нелепый предлог, чтобы не вешать трубку и опять болтать. Что говорить в случаях, когда требовалась поддержка, Алексей не знал. Инга однажды справедливо назвала его «толстокожим медведем», в какой ситуации он уже и не мог вспомнить. Он и правда был толстокожим, скупым на проявление эмоций, будь то радость или горе. Только гнев у него получался лучше всего. Но это отнюдь не было заслугой. — И почему же ты меня, такого толстокожего, любишь? — спросил он у нее тогда в ответ. На что она засмеялась и отшутилась тем, что она, как психолог, добралась до его уязвимой тонкой души. Она ждала, что он скажет. Алексей слушал дыхание девушки в трубке и тоже молчал. С каких слов начать разговор? — Леш. Позвола, не выдержав она. — Да, да, Инга, я тут, здесь. — Как ты? — Как, как? Вздох. Дурацкий вопрос. Он и сам это понимал. Как она может себя чувствовать? — Ты уже видел новости? Как хорошо, что она первая начала этот разговор. — Да, видел. Соболезную. И тут ее прорвало. Она, захлебываясь словами и слезами, говорила и говорила об этой певице, о том уроде, который посмел поднять на нее руку, о своих переживаниях. Она меня в ресторан после концерта приглашала, а я отказала. Почему? Если бы я пошла, этого не случилось бы. И ни слова о выдвинутых ей в прессе обвинениях и грязи, щедро выплеснувшейся на нее. Алексей слушал Ингу молча, не перебивая, хоть и не все слова откладывались у него в сознании. Он боялся, что когда она закончит говорить, задаст ему логичный вопрос о том, когда он приедет. Так и вышло. «Ты когда приедешь, Леш?» Он замялся, хоть и ожидал этого вопроса, но подготовиться к нему не успел. «Приеду, Инга, но не сейчас. Не могу. Даже на твой день рождения». А почему? Голос у нее поменялся, но прозвучал не обиженно или рассерженно, как он предполагал а просто удивленно. Он, ненавидя себя, принялся рассказывать о возникших у него проблемах, об аресте рыболовной шхуны, о находящихся под угрозой увольнения рабочих. Говорил и понимал, что его проблемы выглядят отговорками. «Понятно», — растерянно протянула она и неожиданно предложила. «Хочешь, я приеду?» «Да, да, Алексей, это было бы хорошо. Я бы тебя поддержала». Да и к тому же, пока ты улаживал бы возникшие проблемы, занималась бы Лизой. У девочки скоро каникулы, и нехорошо будет, если она вместо ожидаемой поездки в Москву проведет их дома одна. М -м, понимаешь, объяснять про Лизу было еще сложнее, чем рассказывать, почему он не может в ближайшее время прилететь. Я тоже об этом думал. И о том, что Лизе грозит провести каникулы скучно, и о том, чтобы пригласить тебя но в свете последних событий читай твоих проблем, идиот. Не так надо, не так. В общем, я отправил Лизу на каникулы в Петербург. Таисия, бывшая подруга моей жены, поехала в Питер со своими сорванцами. У нее там, кажется, какая-то родственница проживает, есть где остановиться. Так я Лизу с ними снарядил. Сегодня уехали. В трубке повисла долгая пауза слишком долгая и тяжелая. Алексей, не выдержав ее, чиркнул вновь зажигалкой, хотя его уже тошнило от табака, и прикурил новую сигарету. — Леш, почему ты со мной не поговорил? — Нет, не так. Почему ты мне хотя бы раньше не сказал, не предупредил о том, что у вас меняются планы? Я могла бы Лизу у себя принять, специально бы приехала за ней и потом отвезла. — и мы бы с девочкой увиделись и провели замечательные каникулы вместе. «Инга», — попытался он остановить ее, потому что девушка начала заводиться. «Что, Инга? Ну что, Инга?» «Я подумал, что сейчас не тот момент, когда можно тебя нагружать моей дочерью». «Не тот момент. Намекаешь на возникшие у меня проблемы? Так я их решу. Решу. И сама. Ты же устранился? Мои проблемы ерунда». У тебя они куда серьезнее. Да я не спорю. Но ты ведь даже не позвонил сразу, чтобы хоть сказать мне пару слов, спросить, как я. И у Лизы наверняка тоже не поинтересовался, а хочет ли она вообще в Питер. Решил все за ее спиной, сунул Таисии деньги на расходы и билет Лизе и довольно потер руки. Никто не будет мешать могущественному Чернову решать его проблемы. — Инга, зачем ты так? — тихо спросил он. А как еще? Мне Лизу жалко. Она не любит Питер. Он у нее вызывает грустные ассоциации с той поездкой, когда ты возил ее к какому-то там светилу, с надеждой, что профессор избавит ее от немоты. Лиза с тех пор тот город не любит. Она сама мне рассказывала, а ты ее туда, на каникулы. — А что мне оставалось делать? — закричал он. — Да хотя бы мне позвонить! — рявкнула она и повесила трубку. Он долго сидел неподвижно, сжимая в кулаке мобильник, и думал о том, что все же был прав в своем нежелании звонить Инге сейчас. Ничего хорошего звонок не принес, оправдались лишь худшие предположения. Она на него обиделась, и сейчас, наверное, плачет, или нервно курит, как и он. Лучше бы уж курила, чем плакала, и ругала бы его, заслуженно, но не плакала. Инга, не плачь. Отстучал он ей, поддавшись порыву сообщения, но ответа не получил.